Джо Лансдейл. «Высокая трава». Это необъяснимо, но я все же расскажу вам, а вы уж точно поймете как следует. Все началось с поезда. В нынешнее время люди не так охотно путешествуют поездом, как раньше. Но в дни моей юности поезда были гораздо популярнее, и должен признать, что помню тот день, словно он был вчера, учитывая мой нынешний возраст. Невероятно, как быстро пролетели годы, вот и я поизносился и поржавел, как те старые поезда на угольном топливе. Скоро настанет день, когда я рухну с края пропасти в великую тьму, ведь давно прошли времена, когда я был молод, а мир был светил. Когда-то, где-то там, на железной дороге, со мной произошло нечто, и с тех пор мир для меня изменился». Но вот что я собираюсь поведать вам. Я путешествовал по стране на поезде в весьма комфортабельном вагоне. И не просто в вагоне, а в отдельном купе. Уютному и удобным должен добавить. Тогда я был на старте своей карьеры как частное лицо, начав работу с фирмой, из которой ушел, проработав там 25 лет. В общем, я завершал свою командировку и ехал домой. Тогда я был не женат, но одной из причин, по которой я желал поскорее вернуться в свой родной город, была молодая женщина по имени Эллин. Мы были вполне близки с ней, она много для меня значила, и мы планировали пожениться. Не буду докучать вам деталями, но этому самому плану не суждено было осуществиться. И хотя я до сих пор вспоминаю об этом с неким разочарованием, так как она была очень красивой, Та ситуация не имеет ничего общего с моей историей. Та история началась тогда, когда мой поезд пересекал западную часть страны. Он катился по рельсам, проложенным по бесплодным землям без городов, под широким ночным небом с высокой луной и ползущими облаками. В те времена подобные места являлись совсем не редкостью. Все равно, что оживленные улицы со светофорами и машинами в наши дни. Я путешествовал по тем местам по работе уже несколько раз, и все равно не мог налюбоваться видом из окна вагона, даже по ночам. Той ночью я почему-то долго не мог уснуть. Я пропустил ужин, и теперь немного чувствовал голод. Лампы в вагоне уже потушили, за окном виднелся залитый лунным светом простор из камней и песка, а вдалеке темные синие черные горы. Поезд подкатил к какому-то странному месту, которое я раньше не видел. Должно быть, потому что в это время уже обычно спал. Это было огромное пространство луговых трав, и оно колебалось в лунном свете, как волны золотистой зеленой морской воды, призванной приливом, который создает сила Луны. Я наблюдал за всем этим, пытаясь понять, насколько странно выглядело это место и как часто мне приходилось его проезжать. Но я никогда его не видел. Я, конечно же, повидал много высокой травы, но здесь было нечто иное. Трава была не только высокой, в человеческий рост или даже выше, она была абсолютно густой, и было в ней что-то необычное. А еще мне казалось, будто я смотрю на нее не своими глазами. Понимаю, как странно это звучит, но не могу объяснить по-другому. Затем поезд внезапно дернулся, как будто его схватила огромная рука. Визжая и скрипя колесами, он катился какое-то время по рельсам, и это какафония продолжалось до того, как двигатель резко замолк. Я понятия не имел, что произошло. Я открыл дверь купе, хотя она поддалась не с первого раза. Я уже подумал, что заперт, или лишь после некоторых усилий путь из купе был открыт. Шагнув в коридор вагона, я никого не увидел. Прошел через тамбур в курительный вагон, но и там никого не было. Казалось, что пассажиры крепко спали в своих купе и не подозревали о внезапной остановке. Я прошел по вагону, вдыхая остатки табачного дыма, открыл дверь и вышел в следующий тамбур, ведущий к другому пассажирскому вагону. Заглянул в маленькое окошко на двери, что вела в тот вагон, и там никого. Это не слишком удивило меня, ведь на этом поезде ехало не так уж много пассажиров, и большинство из них занимали отдельные купе, как я. За окнами поезда вдали виднелись огни, там, за травой, или, скорее всего, они были в ней. Я поразился, ведь мы находились в абсолютной глухомании, и тот факт, что поблизости мог быть населенный пункт, стал для меня полной неожиданностью. Я подошел к краю платформы, к ней крепилась сложенная на петлях металлическая лестница, и я ударил ее носком ботинка, заставив ее откинуться до земли. Спустившись вниз, я взглянул вдоль рельсов. Сначала я ничего не увидел, но потом заметил пляшущий луч света, который приближался ко мне, а за ним тянулась чья-то тень. Я разглядел человека, одетого в железнодорожную форму. «Лучше оставайтесь в вагоне, сэр», — сказал он мне. Теперь я видел его отчетливо. Это был мужчина среднего возраста, невысокого роста и с покачивающейся походкой. Тот тип людей, что практически живет на железной дороге, как моряки на кораблях. Проводник нашего поезда. «Я просто полюбопытствовать», — сказал я. «Что, собственно, случилось?» «Короткая остановка», — ответил он. «Предлагаю вам вернуться в вагон». «А что, больше никто не проснулся?» — поинтересовался я. «Кажется, только вы, сэр», — сказал он. «Я заметил, что те, кто ложится в 12 часов ночи, не просыпаются, когда это происходит». «Любопытно» подумал я, а вслух спросил. «И что, это часто происходит?» «В общем, нет, не так уж». «Так что все-таки произошло? Срочный ремонт?» «Нам надо наладить дополнительный паровой напор», ответил железнодорожник. «О, тогда у меня есть время немного пройтись и покурить на свежем воздухе», сказал я. «Шо ж, и то верно», согласился он. «Но не советую слишком уж отдаляться от поезда. Как только мы закончим, сразу же отправляемся». «Я могу позвать вас, но только несколько раз. Потом мы отъезжаем, несмотря ни на что. Задерживаться мы не будем. Только не здесь. Только не между полуночью и двумя ночи». И он прошел мимо меня, светя своим фонариком. Железнодорожник заинтриговал меня. Я поглядел на волнующуюся траву. Огни теперь казались еще ближе. Достав сигарету, я поднес к ней спичку и прикурил. Странность момента охватила меня. Я решил прогуляться к этой высокой траве, просто чтобы взглянуть поближе на ее высоту и, может быть, чутьче -чуть разглядеть огни. Через несколько шагов, спустившись с насыпи, я уже был в траве. Пока я шел, земля склонялась ниже, а трава шелестела на ветру. Остановившись, я обнаружил, что трава уже выше моей головы, а позади меня, где земля была выше, трава выстроилась в лунном свете, словно ряды наконечников копий высоко поднятых армией могучих воинов. И вот я стоял там посреди травы, курил и прислушивался, не раздастся ли со стороны поезда окрик железнодорожника, но не слышал ни его, ни звука поезда, готовившегося отправиться в путь. Я расслабился, наслаждаясь прохладным ночным ветром, свободно гуляющим в прериях. Я решил прогуляться чуть дальше, пока курил, на ходу раздвигая траву. Огни все еще были видны, но теперь они казались дальше, чем я думал, и мое движение в их направлении, казалось, нисколько не приближает меня к ним. Они отступали как горизонт. Докурив, я бросил окурок, затоптал его ботинком, вдавливая в землю, и повернулся, чтобы идти назад к поезду. Вдруг я понял, что не могу найти путь, по которому шел сюда. Я должен был примять траву, по которой добирался до этого места, но ничего подобного видно не было». Трава моментально поднялась обратно, и я не мог обнаружить подъем на железнодорожную насыпь. Луна теперь светила где-то в другом месте, хотя света хватало, казалось, что она исчезла, забыв забрать с собой свет. Постепенно я забеспокоился. Поезд скоро уйдет, меня никто не будет ждать. Я подумал, что, возможно, будет лучше, если я перестану метаться по траве и просто остановлюсь, иначе я еще больше запутаюсь. Я ведь не мог зайти слишком далеко от железной дороги, поэтому должен услышать, как проводник зовет меня. Так я и стоял там, как дурак, потерявшийся и прислушивающийся к звукам. Я разглядывал траву, надеясь все-таки отыскать путь. Как я уже говорил, я приминал ее по дороге сюда, и я не мог уйти далеко. Также, повторюсь, прерия была залита лунным светом, хотя самой луны видно не было. Свет покрывал траву, будто мягкий сливочный сыр, поэтому было немыслимо, что я заблудился за такое короткое время, пройдя такое короткое расстояние. А еще я принял эти огни за ориентиры, но они двигались, порхая, как блуждающие огоньки или светлячки, поэтому использовать их в качестве знаков было невозможно. Я потерялся. В моей голове застучала мысль, что я упущу поезд и останусь здесь. «Не успеть на поезд еще полбеды, но вот если я заблужусь здесь и никто не придет за мной, я могу умереть от голода, жажды или быть растерзанным дикими зверями». В момент печальных размышлений я услышал, как кто-то движется сквозь траву. Звук был где-то рядом, и моей первой мыслью было, что это проводник ищет меня. Я уже почти крикнул, но вдруг засомневался. Не могу толком объяснить мое колебание, но какая-то часть меня... Не захотела выдавать свое местоположение, и я стал ждать. Шум движения становился громче. Осторожно раздвинув пальцами траву, я посмотрел в направлении звука. И через травинки увидел несколько человек. Все они были абсолютно лысыми. Лунный свет отражался на их головах, как в зеркалах. Трава перед ними открывалась и закрывалась снова за их спинами. На какой-то момент я почувствовал облегчение, ведь это могли быть другие пассажиры или работники поезда, которые отправились искать меня. Просто произошло недоразумение, но сейчас все наладится. А потом я кое-что осознал. Я рано радовался. Это были люди, да, с человеческими телами, но у них не было лиц. Есть головы, но вместо носов, глаз и ртов были какие-то пятна, вернее вмятины. Лунный свет освещал эти блестящие белые лица, отражающие сияние. Это они оказались теми самыми огнями в траве. И вот почему эти огни двигались. Потому что двигались эти люди. Позади них были еще огни. я пришел к выводу, что здесь повсюду эти человекоподобные существа. И впереди, и сзади бродящие среди травы. Они делали резкие движения, будто корчились на раскаленной сковороде. Толкаясь сквозь траву, они расходились веером, а у некоторых из них были палки, и они били ими траву перед собой, а трава, как живое существо, отклонялась от их ударов, распахиваясь и смыкаясь за ними. Лысые огни приближались ко мне, я мог видеть, что все они были разного размера и разных комплекций, одетые в разные одежды. Кто-то был одет в просто старую одежду, кто-то в совсем поношенное старье, а иные и вовсе в рваные лохмотья. Одна пара была полностью лишена одежды, вся гладкая, без признаков мужского или женского пола. И все же, судя по большинству из них, некоторые являлись женщинами, а те, кто был малого размера, очевидно, были детьми. А еще я разглядел нечто по форме, напоминающее собаку. Как немного ранее я передумал окликать их, так теперь я передумал стоять и ждать. Я знал, что им известно обо мне, что они идут ко мне, и я бросился бежать. Мой побег сразу же заметили, я услышал, как позади меня поднялся крик. Я слышал, как они рванулись за мной сквозь траву, я слышал их шаги, шлепающие по земле, будто охотники, преследующие маленького бизона в прериях. Я вслепую бежал по траве, оглянувшись, я увидел, что их количество гораздо больше, чем я думал в начале. Они россыпью двигались в траве, их безглазые лица светились, будто под тонкой кожей у них были фонарики. Наконец я обнаружил, что трава заканчивается, и начинается голая земля. С одной стороны, я был рад выбраться из проклятой травы, но в то же время я был открыт со всех сторон. Эти лысые светлячки стремительно приближались». Обернувшись, я увидел их совсем близко, они заходили справа, и для меня был только один путь, налево, а это означало снова в траву. И я побежал изо всех сил так быстро, как только мог. Тут трава немного пошла вверх, и я с трудом взобрался на холм, насыпь, путь на которую я потерял так недавно. Она появилась снова, вернее, это я наткнулся на нее. Мои ноги скользили по склону, когда я взбирался наверх. Взглянув вниз, в этом странном свете я увидел, что мои ботинки скользят по грудам гниющих костей. Склон был сплошь усеян ими. Я слышал, что существа позади меня приближаются. Я не знаю, как твари без рта могли издавать этот звук, этот ужасный виск, но он оглушал меня. И вот я уже почти взобрался на холм. Трава кончилась и шелестела на ветру, будто шептало нечто безумное потерявшемуся путнику. А когда я, наконец, поднялся на вершину насыпи, высунул голову из травы и увидел поезд, меня схватили. Я до сих пор с дрожью вспоминаю, насколько холодными были те руки, державшие меня за ноги, ледяными, как арктический воздух. Я пытался вырваться, но никак не получалось. Когда они схватили меня, я упал и стал хвататься за траву на холме. Трава резала мне руки, как острая бритва. Чувствуя, как кровь бежит по моим пальцам, я все равно не отпускал траву. Оглянувшись назад, я понял, что схвачен несколькими лысыми существами. А собакоподобное существо вцепилось в каблук моего ботинка. Сейчас я видел их ближе и понял, что существа эти не совсем лишены черт лица, или, по крайней мере, теперь они приобрели одну особенность. На их лицах появилась трещина там, где должен быть рот, но эта трещина казалась невероятно широкой и украшенной большим количеством зубов, больше, чем у акулы, зубами длинными и острыми, многие из которых были кривыми, как плохо забитые гвозди, с пятнами цвета старого сыра. Их дыхание походило на болотные миазмы, оно обжигало глаза, у меня не осталось сомнений, что они намерены укусить меня. Каким-то образом я знал, что если буду укушен, то не буду свежован и съеден, а их укусы сделают меня одним из них. Мои кости покинут меня так же, как и черты лица, глаза, рот и нос, и все, что делало меня человеком. А еще я понял, что существа эти когда-то были пассажирами поезда и происходили от приграничных разведывательных отрядов, от аватюристов и геодезистов и всякого рода людей, которые когда-то пересекали эти пустынные земли и оказывались здесь, вместе не только неизвестном на карте, но и недоступным человеческому разуму. Все это внезапно пронеслось у меня в голове, и я содрогнулся от ужаса, как будто это они своим прикосновением передали мне эти знания. Я отчаянно пинался, вырывая свой ботинок из схватки зубастой пасти собакоподобного существа. Я боролся, взмахнув ногой еще сильнее, я услышал клацанье зубов в воздухе, а затем над моей головой вспыхнул свет, и я ощутил тепло. Посмотрев вверх, я понял, что это проводник с горящим факелом, он стоял и махал им, нацеливая огонь в зубастые лица этих бледных заблудших душ. Они завизжали и заревели, зашипели и застонали, огонь пугал их. Они отпустили меня и отодвинулись назад в волнующуюся траву, которая сомкнулась вокруг них, словно океан, проглатывающий утопленников. Последним скрылось собакоподобное существо. Они ушли. Ушли и огни. И даже лунный свет померк, остался лишь свет от факела над моей головой. Следующее, что я помню, — это проводник, вытаскивающий меня на вершину холма. А я дрожал, как желатиновая масса, упавшая на пол. Эм это не нравится, сэр», — сказал проводник, прижав пылающий конец факела к земле и потушив его. Запах смолы покалывал мне ноздри. «Нет, это им совсем не нравится». «Но кто они такие?» — спросил я. «Думаю, что вы это знаете, сэр. Я вот знаю. Где-то глубоко внутри себя я знаю. Не могу объяснить, как и вы, но я полагаю, и вы знаете». — Однажды они дотронулись до меня, но, слава небесам, я находился только рядом с травой, а не в ней. Не так, как вы, сэр. Он повел меня к поезду. — Я должен был быть более настойчивым, но вы казались мне благоразумным парнем, не тем, кто пойдет шляться по этой траве. Желал бы я быть благоразумным. — Это как заглянуть на другую сторону? — Да, сэр? — спросил он. — Или, скорее всего, заглянуть на одну из сторон, полагаю. Маленькие потерянные миры внутри нас самих. В этом месте поезда часто ломаются. Подозреваю, что этой ночью вы встретили там некоторых бывших пассажиров. Сами видели, кем они теперь стали. Что-то вроде того... В общем, не могу толком объяснить. Странники, наверное, так. Здесь всегда останавливается поезд, всегда что-то выходит из строя. Обычно это паровой котел. У нас все под контролем, когда мы отправляемся в путь. И тем не менее, что-то происходит с паром, и мы вынуждены делать остановку, чтобы наладить его. Это случается всегда в одно и то же время ночи. И ночью я запираю все двери на случай, если пассажиры проснутся и захотят выйти. Я запираю пассажирские вагоны с обеих концов. Большинство, как правило, не просыпаются в это время ночи, а крепко спят. Между полуночью и двумя часами поезд теряет пар здесь, возле этой высокой травы. Полагаю, что те из нас, кто не спит в это время, могут видеть такие вещи, что не могут другие. Именно в этом месте. Словно некая дверь открывается в столь поздний час. — Вам очень повезло, сэр. — Спасибо вам, — поблагодарил я. — Наверное, я пропустил вашу дверь и забыл закрыть ее, сэр. «А может, замок не сработал. Примите мои извинения. Если бы я все сделал как следует, вы бы не могли выйти наружу. Если кто-то не спит и обнаруживает дверь запертой, мы притворяемся, что это всего лишь заело замок. Разговариваем с ними через дверь и убеждаем, что не сможем починить замок до утра. Кого-то сия Казей, непременно расстроила. Тех, кто не спал, когда мы останавливались здесь. Но лучше уж так». «Уверен, вы согласитесь со мной, сэр?» «Конечно», — ответил я. «Еще раз большое спасибо. Не знаю, как выразить вам мою благодарность». «Да никаких проблем. Вы почти вышли из травы. Вы почти достигли вершины холма. Так что мне было нетрудно помочь вам. Я держу этот факел под рукой на всякий случай. Они не любят огонь и не приближаются близко к поезду. Они не вылезают из своей травы, насколько я понимаю». — Но, по правде говоря, если бы я услышал ваш крик достаточно далеко от насыпи, я бы не пошел за вами. И вы остались бы у них. Я кричал. — И громко. Я вошел в вагон и двинулся к своему купе все еще дрожа. Повернув свою дверь, я увидел, что мой замок был выдвинут наружу, но явно был неисправен. И все, что мне тогда потребовалось, это немного толкнуть дверь, чтобы она открылась. Вот так я и вышел из купе, когда поезд остановился. Проводник принес мне глоток виски в стакане. Я рассказал ему про замок и осушил стакан. «Я сейчас же починю замок, сэр. Прошу вас не упоминать об этом никому», — сказал он. Все равно никто не поверит, но это может создать некие проблемы в железнодорожной компании. Знаете, как непросто получить работу?» Я кивнул. «Тогда спокойной вам ночи, сэр. Приятных сновидений». После того, что произошло... Пожелание проводника показалось мне несколько смешным. Я почти засмеялся. Он запер за мной дверь и ушел. А я выглянул в окно. Моему взору предстала лишь колышащаяся на ветру трава, слабо блестевшая в лунном свете. Поезд пришел в движение, и вскоре застучали колеса, неся нас по рельсам. Вот все и закончилось». И сейчас я рассказываю это все в первый раз с тех пор, как это произошло. Но, уверяю вас, это действительно случилось со мной именно так, как я изложил вам. Случилось в Западной пустоши в 1901 году. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube-канала.